он не приподнимая покров узорный который люди жизнью называют она испуганно вскрикнула что случилось спросил он ставни были закрыты но он и в темноте увидел что лицо ее исказилось от ужаса кто то пробовал отворить дверь наверное ама Или кто-нибудь из слуг? Примечание Ама, служанка горничная. Они в это время никогда не приходят. Им известно, что после второго завтрака я всегда отдыхаю. Так кто же это мог быть? Волтер. Прошептали ее дрогнувшие губы. Она указала на его ботинки. Он попытался их надеть, но ее тревога передалась и ему. Руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздраженным вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы ее были коротко острижены, и она привела их в порядок еще до того, как он успел зашнуровать второй ботинок. Она сунула ему в руки пиджак, Как мне выйти? Лучше подожди немного. Я пойду взгляну, свободен ли путь. Не мог это быть, Волтов. Он ведь никогда не уходит из лаборатории раньше пяти. А кто же? Они говорили шепотом, и отрясло. У него мелькнула мысль, что в критическую минуту она способна потерять голову, И неожиданно он обозлился, если риск был какого черта, она уверяла, что риска нет. Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за ее взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходившим на веранду. Ставни были закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. они не слышали, чтобы кто-нибудь прошел по веранде. Среди полного безмолвия это было очень страшно. Прошла минута, ни звука. Потом так же бесшумно, так же пугающе, словно повинуясь сверхъестественной силе, повернулась белая фарфоровая ручка второй двери. Это было так жутко, что тит Не выдержала, открыла рот, готовая закричать, но он, заметив это, быстро накрыл ей рот ладонью, и крик замер у него между пальцев. Молчание. Она прислонилась к нему, колени у нее дрожали, он боялся, что она потеряет сознание. Хмурясь, сжав зубы, он подхватил ее и отнес на кровать. Она была белее простыней и сам он побледнел под загаром он стоял не в силах оторвать взгляд от фарфоровой ручки оба молчали потом он увидел что она плачет ради бога перестань шепнул он сердито как нибудь выкрутимся Она стала искать платок, и он подал ей ее сумочку. «Где твой шлем?» Оставил внизу. «Господи! Да ну же возьми себя в руки!» Ручаюсь, что это был не Уолтер. Ну, с какой стати ему было приходить домой в это время? Ведь он никогда не приходит среди дня. Никогда. Ну вот. Голову даю на отсечение, что это была Ама. Она чуть заметно улыбнулась. Его теплый, обволакивающий голос немного успокоил ее. Она взяла его руку и ласково пожала. Он дал ей время собраться с силами, потом сказал, ну, знаешь, надо на что-то решаться. Может, выйдешь на веранду? «Поглядишься?» «Мне кажется, если я встану, то сразу упаду». «Брэнди, у тебя здесь есть?» Она покачала головой. Он помрачнел, чувствуя, что теряет терпение, не зная, как быть. Вдруг она крепче стиснула его руку. «А если он там дожидается?» Он заставил себя улыбнуться и отвечал тем же мягким, ласкающим голосом, силу которого так хорошо сознавал. «Ну, это едва ли...» «Трусткий...» «Не мог это быть твой муж, если бы он пришел и увидел в прихожей чужой шлем, а поднявшись наверх, обнаружил, что твоя дверь заперта». Уж он не стал бы молчать. Конечно же, это был кто-нибудь из слуг. Только китаец смог повернуть ручку так осторожно. У нее немного отлегло от сердца. Не очень-то это приятно. Даже если это была Ама, с ней можно договориться. А в случае чего... Я ее припугнул. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это дает. Наверное, он прав. Она встала, повернулась к нему, протянула руки. Он обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от счастья, как от боли. Она боготворила его. Он отпустил ее, и она пошла к двери. Отодвинула засов, приоткрыла ставень, выглянула. Ни души. Она скользнула на веранду, заглянула в туалетную комнату мужа, потом в свой будуар пустая там и тут. Она вернулась в спальню и поманила его никого. Скорее всего, это был обман зрения. Не смейся. Я до смерти перепугалась Пройди мой будуар и, и подожди там. Я только обуюсь. Он послушался. И через пять минут она тоже пришла в будуар. Он курил папиросу. Ну что, получу я теперь бренди с содовой? Да, сейчас позвоню. Тебе и самой не мешало бы выпить. Они молча дождались, пока явился бой, и, выслушав приказание, вышел из комнаты, а потом она сказала, позвони в лабораторию. Спроси, там ли Уолтер. Твоего голоса они не знают. Он взял трубку, Назвал номер, попросил к телефону доктора Фейна, положил трубку и сообщил. Ушел еще до завтрака. Спроси Боя, приходил ли он домой. Боюсь. Странно получится, если он приходил, а я его не видела Бой принес поднос с напитками, и Таунсенд налил себе стакан. Предложил и ей, но она отказалась. «Как же быть, если это был волтер спросила она. «Может, он посмотрит на это сквозь пальцы?» «Кто? волтер в ее голосе прозвучало сомнение мне он всегда казался человеком застенчивым есть знаешь ли мужчины которые не выносят сцен у него хватит ума понять что устраивать скандал не в его интересах я ни на минуту не допускаю что это был волтер но даже если это был он сдается мне что он ничего не предпримет просто оставит без внимания она отозвалась не сразу Он в меня сильно влюблен. Ну что ж, тем лучше. Ты усыпишь его подозрения. Он подарил ее той чарующей улыбкой, которую она всегда находила неотразимой. Улыбка была медленная, она возникала в его ясных синих глазах, из рима спускалась к красиво очерченному рту, обнажая ровные мелкие белые зубы. Очень чувственная улыбка, от которой у нее все таяло внутри. «А, мне все равно», — сказала она почти весело. дело этого стоило». «Это я виноват». «Да, зачем ты пришел?» «Я просто глазам не поверила». «Не мог удержаться». Милый, она склонилась к нему, страстно глядя ему в глаза своими темными, блестящими глазами, приоткрыв губы, и он обнял ее. С блаженным вздохом она отдалась под защиту этих сильных рук. «Ты же знаешь, что можешь на меня положиться», — сказал он. «Мне с тобой так хорошо, если бы знать...» тебе так же хорошо со мной. И страхи прошли. Я ненавижу Уолтера, ответила она. Что сказать на это? Он не знал и только поцеловал ее, вдохнув прелесть ее нежной кожи. А потом взял ее руку и посмотрел на золотые часики браслета. «Ты знаешь, что мне теперь пора делать?» «Бежать?» — улыбнулась она. Он кивнул. На мгновение она крепче прильнула к нему, но, почувствовав, что ему не терпится уйти, тут же отстранилась. «Просто безобразие так запускать работу. Уходить ниже минуту». Он никогда не мог устоять перед искушением пококетничать. «Надо же!» Как ты спешишь от меня избавиться? — парировал он шутливо. Ты сам знаешь, я не хочу, чтобы ты уходил. Это было сказано тихо, искренне, серьезно. Он усмехнулся, польщенный. Не ломай себе головку над нашим таинственным гостем. Я уверен, это была Ама. А если возникнут затруднения, не сомневайся, я тебя выручу. «У тебя в этом смысле богатый опыт?» Он улыбнулся весело и самодовольно. «Нет, но, смею думать, у меня есть голова на плечах». Она вышла на веранду и видела, как он уходил. Он помахал ей. Она смотрела ему в свет, и сердце ее трепетало. «Сорок один год»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 Ей не нравилось, что Дороти держится так непринужденно. Ее бесила вежливость, которую та проявляла, когда они бывали приглашены к Таунсендам на чаепитие или на обед. Сразу чувствовалось, что ты ей глубоко безразлична. «Наверное, вся беда в том, — думала Китти, — что ее ничего не интересует, кроме собственных детей. Два ее сына учились в школе в Англии и был еще младше и шести лет». Того она собиралась отвезти в Англию на будущий год. А лицо у нее было как маска. Она улыбалась и приятным, воспитанным тоном говорила то, что от нее ожидали услышать. Но при всей сердечности держала людей на расстоянии. Было у нее в городе несколько близких приятельниц, Те все как одна восхищались ею, Китти подумала не считает ли ее миссис Таунсенд немного вульгарной. Она вспыхнула. А кто она такая, этот Дороти, чтобы задирать нос? Правда, отец ее был губернатором целой колонии. Это, конечно, очень почетно. Когда входишь в комнату, все встают. Когда проезжаешь в автомобиле, мужчины на улице снимают шляпы. Но стоит колониальному губернатору уйти в отставку, и он — ничто. Ноль без палочки. Отец Дороти Таунсенд живет теперь на пенсию в маленьком доме на Эрлскорт в Лондоне. Мать Китти еще подумала бы, стоит ли идти к Дороти в гости, если бы та ее пригласила. Отец Китти Бернард Гарстин — Королевский адвокат не сегодня-завтра будет назначен судьей. И живут они, как-никак, в Саут-Кенсингтоне. Когда Китти после свадьбы приехала в Гонконг, ей было нелегко примириться с тем, что ее положение в обществе определяется специальностью ее мужа. Да, встретили ее очень радушно, и первые два-три месяца они чуть не каждый вечер бывали в гостях,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 Может быть, за наигранной лёгкостью её тона он почувствовал упрёк, потому что робко пожал её руку. Мне очень жальки Китти, милая. Но ты не огорчайся. А я и не думаю огорчаться. Нет, не мог это быть, Уолтер, Не иначе, как кто-нибудь из слуг, а это, в конце концов, неважно Слуги китайцев все равно все знают, но умеют держать язык за зубами. Сердце ее чуть екнуло, когда она вспомнила, как поворачивалась белая фарфоровая дверная ручка. Нельзя больше так рисковать. Лучше встречаться в лавке у антиквара. Никто ничего не подумает, даже если увидит, как она туда входит, а уж там они в безопасности. Хозяин лавки знает, какой пост занимает Чарли. И не такой он дурак, чтобы вызвать недовольство помощника губернатора. И вообще, все неважно кроме того, что Чарли ее любит. Она вернулась в свой будуар, бросилась на диван и потянулась за папиросой Увидела какую-то записку, лежащую на книге, развернула ее. Записка была наспех, написана карандашом. милые Китти, вот книга, которую вы хотели прочесть. Я как раз собиралась послать ее вам, но встретила доктора Фейна, и он сказал, что сам ее вам передаст, так как будет проходить мимо дома. Ваша В.Х.» Она позвонила и, когда вошел в бой, спросила, кто принес эту книгу и когда. Принес хозяин миссии. После завтрака. Значит, это был волтер Она тут же позвонила по телефону в канцелярию губернатора и, попросив соединить ее с Чарли, сообщила ему эту новость. Ответ... «Последовал не сразу. Что мне делать?» Спросила она. «У меня идет важное совещание. К сожалению, сейчас говорить с вами не могу. Мой совет — никакой паники». Она положила трубку. «Значит, он не один. Экая досада». Вечно у него дела. Она села к столу и, опустив лицо в ладони, попробовала спокойно все обдумать. Конечно, Уолтер мог просто решить, что она заснула, что заперлась в спальне, что что-то такого. Постаралась вспомнить, разговаривали ли они с Чарли, Если разговаривали, то, во всяком случае, негромко. Еще этот шлем. Болван. Как он мог оставить его внизу? Впрочем, какой смысл ругать Чарли? Это было вполне естественно. Да Волтер, возможно, и не заметил его. Он, вероятно, торопился, забросил книгу и записку по дороге на какое-нибудь деловое свидание... Странно только, что он попробовал все двери, и внутреннюю, и обе с верандой. И если он решил, что она спит, едва ли стал бы ее тревожить. Ну, как она могла так оплошать? Она встрепенулась и, как всегда при мысли о Чарли, опять ощутила в сердце сладкую боль. Да, дело-то стоило Он сказал, что выручит ее. А в худшем случае, ну что ж, пусть Уолтер устраивает скандал. У нее есть Чарли. Не все ли ей равно? Может, и лучше, если он узнает. Она никогда не любила Уолтера. А с тех пор, как полюбила Чарли Таунсенда, ласки мужа стали ей в тягости не хочет больше с ней жить, и очень хорошо. Доказать то ничего не может. Если вздумает приставать к ней с расспросами, она все будет отрицать, а если отрицать станет невозможно, выложит ему все на чистоту и пусть делает, что хочет. Через три месяца после свадьбы она уже знала, что ошиблась. Но виновата в этом не столько она сама, Сколько ее мать. Портрет матери висел тут же на стене. Измученный взгляд Китти задержался на нем. Она сама не знала, зачем повесила его. Большой любви к матери у нее не было. Имелась в доме и фотография отца. Та стояла внизу на рояле. Он тогда только что стал королевским адвокатом, и по этому случаю был снят в парике и в мантии, но даже это не придало ему внушительности. Он был низенький, сухонький, с усталыми глазами и длинной верхней губой, прикрывающей нижнюю и такую же тонкую. Шутник-фотограф попросил его сделать веселое лицо, но лицо получилось не веселое, а строгое. Именно поэтому миссис Гарстин просматривая пробные снимки, остановила свой выбор на нем. Обычно опущенные уголки губ и грустные глаза придавали ему покорно-скорбное выражение, а в этом снимке она усмотрела нечто глубокомысленное. Сама она снялась в том туалете, в котором представлялась ко двору, когда ее муж был повышен в звании. Она выглядела очень величественно в бархатном платье с длинным шлейфом, не эффектными складками, с перьями в волосах и цветами в руке. Держалась она очень прямо. В пятьдесят лет это была худая, плоскогрудая женщина с выдающимися скулами крупным, благородной формы носом. Волосы у нее были густые, черные, гладко причесанные. Китти всегда подозревала, что она их, если не красит, то слегка подсвечивает. Ее большие черные глаза – Никогда не оставались в покое. Это, пожалуй, было в ней самое приметное. Разговаривая с ней, люди сжимались при виде этих неуемных глаз на бесстрастном, без единой морщинке, желтом лице. Они скользили по собеседнику вверх и вниз, перебегали на других гостей, и, возвращаясь обратно, чувствовалось, что она вас зондирует, оценивает в то же время улавливая все, что происходит вокруг, и что слова, которые она произносит, не имеют ничего общего с ее мыслями.